Глава 9. За время всех этих приготовлений было еще кое-что, что произвело на Каспора сильное впечатление – женщина с желтым шарфом. Они с Бергит хотели вместе отпраздновать Рождество в Берлине. Подруга Бергит уехала в Гарц, горы, и оставила Бергит свою квартиру. Каспару пришлось бы каждый день въезжать в Восточный Берлин и выезжать из него Зато у них целую неделю была бы своя квартира Но ему нужно было домой, чтобы одолжить у друзей недостающую сумму, необходимую для побега Друзья не подвели Один дал пятьсот, другой триста марок В начале января Каспар вручил своим гангстерам в пальто из верблюжьей шерсти конверт с пятью тысячами марок Две недели спустя они выдали ему документы для Бергет. И не только для нее. Через два дня должна была бежать еще одна женщина, и они попросили Каспора передать ей документы. С ней нужно встретиться завтра в два часа перед входом в оперный театр. На шее у нее будет желтый шарф. И когда он заговорит с ней, она спросит, «Вы и в самом деле из Венеции?» На пограничном КПП на Фридрихштрассе его уже несколько раз просили пройти в заднюю комнату и раздеться до трусов. «Если проверка будет и завтра», — сказал он себе, — «то уже неважно, сколько фальшивых паспортов при нем найдут, один или два». И сразу, успокоившись, благополучно прошел контроль. Женщина с желтым шарфом стояла у подножия лестницы перед оперным театром, в углу между ступенями и основанием колоннады, вжавшись в стену, словно желая в ней раствориться. «Вы и в самом деле из Венеции?» Она была высокая, плотная, с красивым настороженным лицом и решительным голосом. «Почему эта решительность в голосе кажется такой нарочитой?» — подумал Каспар и кивнул. «Я не возьму паспорт», — произнесла она, понизив голос. «Я не поеду. Не могу». «Я вас не понимаю», — «Все готово, деньги уплачены, иначе бы эти люди не отдали мне документы, ведь ваш жених...» Каспар подождал несколько секунд, но она не стала продолжать. «А почему вы не можете?» Она смотрела в сторону. «Праздник в среду не состоялся, его перенесли на завтра, а мы рассчитывали, что он пройдет в среду. Какой праздник?» «Мы готовились к нему целый месяц. Дети так ждут его. Я подготовила с ними спектакль. Без меня они не смогут». Голос ее пресекся, она достала на собой платок и отвернулась. каспер растерянно молчал. «Она что, плачет?» «Что ему делать? Погладить ее по плечу или обнять?» «Детский праздник!» Она опять повернулась к нему и заговорила с той же фальшивой решительностью в голосе. «Я работаю заведующей в детском саду. Я не могу сорвать этот праздник. Я понимаю, что вам трудно это понять. И не осуждаю вас. Я не осуждаю и Александра. Вы решили остаться? Остаться, бежать, оставьте меня в покое. Завтра я не могу, вот и все. Не могу!» Она посмотрела на него отсутствующим взглядом, как упрямый ребенок. «Я пошла». И, не сказав больше ни слова, она пошла прочь, перешла на другую сторону Унтерден-Линден. Каспар смотрел ей вслед, пока она не скрылась между ноевахе «No и Цейхгаузом. Примечание Нойевахе «No — мемориал жертвам наполеоновских войн, построенный в 1816-18 годах, как караульное помещение для Королевской гвардии. Конец примечания. Ему хотелось понять, как такое возможно, — «Когда вы решили бежать, вы ведь знали, что здесь для вас все кончится, и детский сад, и дети, и праздники, и все остальное», — думал он. Как же можно перечеркнуть такое серьезное решение одним лишь нежеланием сорвать чей-то праздник? Может, некоторым людям просто трудно перешагнуть порог своего будущего? Может, они способны принять его умом и душой только когда оно еще далеко, когда, скажем, еще лето, а бегство, запланировано на январе, воспринимается пока как нечто абстрактное, а когда оно приближается и обретает конкретные черты, они испуганно шарахаются от этой реальности». Может, именно так многие французские дворяне во время революции упустили возможность бегства, хотя им грозила гильотина. А этой заведующей детского сада грозит не гильотина, а всего лишь лишение шанса на жизнь вместе с Александром в Западной Германии, которая, возможно, всегда была для нее некой абстракцией. Времени у него было много Они с Бергет договорились встретиться в пять часов у церкви Святой Марии, неподалеку от здания экономического факультета, на котором училась Бергет. Она, как ни в чем не бывало, ходила в университет, словно и не собиралась никуда бежать. Каспар не мог даже представить себе, что и она в последний момент вдруг возьмет и передумает. Но Бергет считала, что бегство еще не повод прогуливать лекции и семинары. «Что бы делал я, если бы знал, что завтра мне предстоит оставить позади старую жизнь и начать новую», — думал каспер «За день до смерти посадить дерево. Жить так, словно ничего не случилось. Он тоже не знал более разумной программы. Если, конечно, эта программа не грозила перечеркнуть твои планы на новую жизнь». Он бесцельно бродил по улицам. «Восточный Берлин он знал уже хорошо и не боялся заблудиться и опоздать к пяти». Небо опять висело над городом серой пеленой. Время от времени накрапывал дождь. В теплом воздухе Каспору чувствовалось дыхание весны. Со дня его первого приезда в Восточный Берлин ему здесь многое стало уже почти родным. Булыжные мостовые, невзрачные старые дома, незастроенные участки, маленькие неказистые парки, немногочисленные вонючие автомобили. Теперь ему предстояла долгая разлука с Восточным Берлином. После побега, Биргет, служба госбезопасности основательно займется изучением ее друзей и знакомых. Ее связь с ним, Каспаром, скоро обнаружится, и он станет в глазах властей главным организатором ее побега. Он до сих пор так и не собрался посетить доротое штатское кладбище. Сегодня была последняя возможность это сделать». Он бродил среди могил знаменитых философов и писателей, актеров и политиков. Когда-то при жизни многие из них были врагами, а теперь покоились рядом, в тесном соседстве друг с другом. Каспар представил себе множество книг, стоящих на полках библиотек и магазинов, в таком же тесном соседстве. Гегель рядом с Кантом, Маркс рядом с Фейербахом, Гейна рядом с Платеном, книга «Торговец» «Вот кем ты должен стать», — мелькнуло у него в голове. Потом они встретились с Биргит. Он передал ей документы, дорожную сумку, косынку, пачку Мальбора и объяснил, как она должна была действовать. Оба чувствовали себя неловко. Каспар с того дня, когда прождал ее целую вечность, не мог избавиться от мысли, что вторгся в ее жизнь — Он чувствовал, что ей страшно, что она боится даже думать о последствиях, которые ждут ее в случае неудачи, но старается не показать виду. Они обнялись и долго молча стояли так, не в силах оторваться друг от друга, пока не услышали смех и свист каких-то проходивших мимо юнцов. «Я люблю тебя, Бергит. Я тебя тоже. Увидимся в субботу в Темпельхофе». Она кивнула, Поцеловала его и пошла к станции городской электрички. Ему хотелось еще немного побыть с ней, погулять, может выпить кофе или пиво, но она ушла. Ну что ж, если ей так легче. В субботу он снова обнимет ее в Темпельхофе.